28 июня кейсстрэнж одетая в шорты и канаричного цвета свитерок сидела подавшись вперед и наблюдала за игроками шел полуфинал теннисного турнира в сент лу одиночные игры между мужчинами и невели играл против молодого мэрика которого считали восходящей звездой теннисного небосклона мэрик бессворно обладал блестящими способностями но играл не слишком обдуманная и случалось бил наугад и Поэтому на сегодняшний день более опытные и расчетливые игроки могли еще его победить. Сейчас шел как раз финальный сет игры, и счет пока был 3-3. Присев на скамью рядом с Кей, Тед Латимер прокомментировал небрежным ироничным голосом. «Любящая жена следит за продвижением своего мужа к победе». Кей вздрогнул от неожиданности. «О, как ты меня напугал! Я не заметила, когда ты появился. Я всегда с тобой. Пора тебе уже осознать это. Тед Латимер, 25-летний молодой человек, обладал на редкость приятной внешностью, хотя чопорные старые полковники обыкновенно называли его «типичный дагу». У него была смуглая кожа, великолепный шоколадный загар, и, кроме всего прочего, он был замечательным танцором. Его тёмные глаза могли быть очень выразительными, и он прекрасно владел своим голосом, как хороший актёр. Кей познакомилась с ним, когда ей было пятнадцать лет. Они вместе жарились под солнцем на пляжах Жан-Ле Пинса, танцевали и играли в теннис. Они стали больше, чем приятелями. Скорее, их можно было назвать родственными душами. Молодой Мэрик подавал из левого угла. «Ответный мяч Невеля!» Точный и сильный удар в противоположный угол отбить было почти невозможно. «У Невеля отличный удар слева», — заметил Тед. «Даже лучше, чем справа. А у Мерика удар слева слабоват, и Невель понял это». «Да, он знает, как прижать Мерика, и, думаю, сделает игру». Этот гейм закончился со счетом 4-3 в пользу Стрэнджа. Следующий гейм начинался с его подачи. Юный Мерик слишком разгорячился и бил как попало. «Пять-три». «Молодец, Невель!» — сказал Латимер. Наконец юный спортсмен овладел собой. Его игра стала более расчетливой и осторожной. Он начал варьировать стиль и силу ударов. «А парень-то с головой!» — сказал Тед. «И скорость у него первоклассная. Должно быть, борьба будет интересной». Мэрику удалось сравнять счет пять-пять. Потом каждый отыграл по два очка, и в итоге Невель проиграл партию со счетом семь-девять. Невел усмехаясь, подошел к сетке, сокрушенно покачивая головой. Соперники обменялись рукопожатиями. Юность говорит сама за себя бросил Тэд. 19 лет против 33, но причина все же не в этом. З знаешь кей, я могу сказать тебе, почему Невели никогда не станет чемпионом. он слишком легко проигрывает. Чепуха Не не чепуха. Неель черт его возьми всегда в прекрасной форме, но я никогда не видел чтобы он расстроился проиграв партию. Ра разуммеется, сказал кей, таким людям это не свойственно Не свойственно мы же видим их на соревнованиях. Теннисные звезды еще как переживают еще как чертыхаются загубив хоть один мяч. но старинаневель всегда готов с улыбчкой принять поражение. Пусть победит сильнейший. Игра есть игра и так далее. Боже, как же я ненавижу это традиционное благообразное воспитание. Слава богу, что я никогда не посещал этих закрытых привилегированных школ. Кей повернулась к нему. Тебе не кажется, что ты не слишком доброжелателен? Да я просто злорадствую. Мне бы не хотелось, чтобы ты так ясно показывал свое отношение к Невелю. Я знаю, что ты его недолюбливаешь. — А с какой радости мне его любить? Он увел мою девушку, — сказал Тед, взглянув на Кей многозначительным взглядом. — Я не могла быть твоей девушкой, а обстоятельства были против нас. — Безусловно, не было даже и года взаимного интереса между нами, даже легкого романчика. — Заткнись! Я полюбила Невеля и вышла за него замуж. — О, да, чертовски выгодная партия. Это всем известно. — Ты что, пытаешься разозлить меня? Задавая этот вопрос, Кей повернула к нему голову. Он улыбнулся, и она, помедлив, улыбнулась в ответ. — Как проходит лето, Кей? — В общем, неплохо. Мы чудесно попутешествовали на яхте, но я уже устала от всех этих теннисных дел. — И как долго они будут продолжаться? Еще месяц? — Да. около того, а потом в сентябре мы поедем на две недели в Гс Pointйнт. Я станововлюсь в отеле Истерхедбей, сказал Тэд. Я уже зарезервировал номер. Да уж там соберется прям миленькая компания, сказала Кей. мы с Невелем, его бывшая жена да еще какой-то малайский колонист решивший навестить родные пинаты. Что ж похоже скучать не придется. «Кроме того, встречать нас, естественно, будет та безвкусная бедная родственница. Как же она суетится вокруг этой противной старухи? А не получит ни пения, ведь все денежки достанутся нам, с Невелем!» «Возможно», — предположил Тед, — «она не знает об этом». «Вот было бы забавно! Тогда ее ждет хорошенький сюрприз», — ответил Кейн. Но вид у нее был рассеянный, и она уже явно думала о другом. Опустив глаза, Кей вертела в руках теннисную ракетку. — Ох, Тед! — вдруг сказала она, затаив дыхание. — В чем дело, моя дорогая? — Даже не знаю. Просто порой мне делается страшно. Я вдруг начинаю чего-то бояться. Просто поджилки трясутся. — Это не похоже на тебя, Кей. — Да, правда, и все же. Ладно, она взглянула на него с какой-то задумчивой неопределенной улыбкой. В любом случае ты ведь будешь рядом в отеле Истерхед бей Да милая, все согласно плану. Они расстались и кей отправилась к раздевалке встречать Невеля. Я заметил, что прибыл твой дружок, сказал он Тэд. Да твой верный пес, хотя он больше напоминает кого-то из пресмыкающихся, возможно ручную ящерицу. Тебе он не нравится, да? О я ничего не имею против него. если он развлекает тебя, то можешь таскать его с собой на поводке, небрежно произнес он пожав плечами. Мне кажется, ты ревнуешь к ватимеру его удивление было искренним. Ты это может быть очень привлекательным. я не сомневаюсь в его способностях у него гибкая натура и южноамериканский шарм ты и вправду ревнуешь невели слегка сжал ее руку и добродушно улыбнулся нет моя королева ничего подобного ты можешь иметь сколько угодную прирученных воздыхателей заводи хоть целую свиту если пожелаешь Я вступил во владение неким имуществом, а такое владение, как говорится, почти равносильно право на него. — Ты слишком самоуверен, — слегка надув губки сказал Экей. — Ничуть! От судьбы не уйдешь? Нам суждено было встретиться. Ее величество судьба сама свела нас с тобой. Ты помнишь нашу встречу в Каннах? А потом я отправился в Эстерил и вновь увидел там очаровательную Экей. Ты была первым человеком, вышедшим мне навстречу. Тогда-то я и понял, что это судьба, а от нее не уйдешь. — Ну, возможно, не совсем судьба, — сказала Кей. — Надо признаться, я немного помогла ей. — Что значит «помогла»? — То и значит. Видишь ли, дорогой, я слышала, как ты сказал в Каннах, будто собираешься в Эстерил. Поэтому я провела соответствующую работу с мамулей и заставила ее все организовать. вот почему первым человеком которого ты увидел приехав туда была кей на лице невели появилось какое-то странное выражение ты никогда не говорила мне об этом прежде задумчиво сказал он да незачем тебе было знать о моем участии это могло бы сыграть на руку твоему тщеславию однако я всегда умело планировала свою жизнь подле лежачий камень вода не течет человек должен сам устраивать свою судьбу. Ты иногда называешь меня глупышкой, но в определенном смысле я очень даже не глупо. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Иногда мои планы заходят довольно далеко, и я вполне целенаправленно их осуществляю. Да, должно быть в твоей очаровательной головке идет напряженная работа ума. Тебе бы только насмехаться. похоже я совершенно не знал женщину на которой женился вдруг сказал невели с острой горечью в голосе но картина начинает проясняться судьбу зачеркиваем пишем кей надеюсь ты не расстроился не нет конечно нет довольно рассеянно сказал неиль я только думаю